— Ну, с Ритой ему это не удастся, — возразил Гарри. — Тем более такие события. А Рита не написала ни слова после третьего тура, — сказала Гермиона странно напряженным голосом. По правде говоря, добавила она, и ее голос дрогнул, — Рита Скитер вообще какое-то время не будет ничего писать, если, конечно, она не хочет, чтобы я выдала ее тайну. — О чем это ты? — спросил Рон. А я выяснила, как ей удавалось подслушивать разговоры, хотя она не должна была находиться на территории школы, — выпалила Гермиона. Гарри был уверен, она уже несколько дней умирала от желания рассказать им это, но сдерживалась из-за всего происшедшего. — И как она это делает? — тут же спросил Гарри. — И как ты это выяснила? — уставился на нее Рон. — Ну, по правде говоря, эту мысль подсказал мне ты, Гарри ответила Гермиона. «Я?» — удивился Гарри. «Когда?» «Жучки!» — радостно возвестила Гермиона. «Но ты сказала, что они не работают». «Не электронные жучки!» — подтвердила Гермиона. «Нет, понимаете?» Рита Скитер объявила Гермиона с плохо скрываемым триумфом «незарегистрированный анимак». «Она может превращаться!» Гермиона вытащила из сумки плотно закрытую стеклянную банку, «В жука!» — «Ты шутишь!» — воскликнул Рон. «Ты не... это не она!» «Она, она!» — улыбаясь, кивнула Гермиона, гордо продемонстрировав им банку. Внутри лежали палочки и листочки, среди которых сидел большой жук. «Никогда в жизни!» «Ты шутишь!» — прошептал Рон, приблизив банку к глазам. «Не шучу!» — продолжала сияющая Гермиона. «Я поймал ее на подоконнике в больничной палате». — Посмотри внимательно, и ты увидишь, что отметки вокруг усиков в точности, как ее кошмарные очки. Гарри присмотрелся и понял, что она права. Он тоже кое-что вспомнил. Когда мы слышали ночью, как Хагрид рассказывал мадам Максим о своей маме, на статуе сидел жук. — Именно! — подтвердила Гермиона. — А Виктор вытащил жука у меня из волос когда мы разговаривали с ним у озера, и, если я не ошибаюсь, Рита сидела на подоконнике в кабинете предсказаний в тот день, когда у тебя заболел шрам. Она летала по школе целый год, собирая разные сплетни. А когда мы увидели Малфоя под деревом, — медленно начал Рон, — он разговаривал с ней, держа ее в руке, — сказала Гермиона. Он, конечно же, знал. Именно так она получала все эти замечательные маленькие интервью у слизеринцев. Им было все равно, что она нарушает закон, если они могли передавать ей всякие гадости про нас и про Хагрида. Гермиона взяла банку из рук Рона и улыбнулась жуку, который сердито жужжал, тычась головой в стекло. Я сказал ей, что выпущу ее, когда мы вернемся обратно в Лондон, — продолжила Гермиона. Понимаете, я наложила на банку заклятие неразбиваемости, поэтому она не может превратиться в человека. И я велела ей в течение года держать свое перо при себе. Посмотрим, сможет ли она отлучиться от вредной привычки писать обо всех грязную ложь. Спокойно улыбаясь, Гермиона спрятала банку с жуком обратно в сумку. Дверь купе скользнула в сторону. Очень умно, Грэйнсер! заявил драко Малфой. За ним стояли Крэп и Гойл. Все трое выглядели еще более самодовольными, высокомерными и угрожающими, чем когда-либо. Итак, протянул Малфой, сделав полшага в купе, он оглядел сидящих, и лицо его искривило презрительная ухмылка. «Ты поймала какую-то жалкую корреспонденточку, а Поттер снова любимчик Дамблдора!» «Большое дело!» — ухмылка на его лице стала шире, Креп и Гойл оскалились. «Пытаемся не думать об этом, да?» — тихо спросил Малфой, глядя на Гарри, Рона и Гермиону. «Пытаемся сделать вид, что ничего не случилось!» «Убирайся!» — сказал Гарри. Он не вспоминал о Малфии со вчерашнего вечера, когда тот шептался с Кребом и Гойлом во время речи Дамблдора о Седрике. В ушах у Гарри звенело, рука сама собой схватила палочку в карман мантии. — Ты на стороне проигравших, Поттер! Я предупреждал тебя, я говорил тебе, что нужно тщательно выбирать себе компанию, помнишь? — Когда мы встретились в поезде в первый день в Хогвартсе, я говорил тебе не общаться с этими <смех> отбросами. Он дернул головой в сторону Рона и Гермионы. — Слишком поздно, Поттер. Они умрут первыми, когда темный лорд вернется. Грязнокровки и маглолюбцы будут первыми. Нет, вторыми. Первым был Дигари. В купе раздался взрыв, будто кто-то подзег целую упаковку фейерверков. Ослепленный сверканием заклятий, оглушенный разрывами, прозвучавшими со всех сторон, Гарри потряс головой и посмотрел вниз на пол. Малфой, Крэп и Гойл лежали без сознания в дверях, они с Роном и Гермионой стояли посреди купе с палочками в руках. Все они применили разные заклятия, впрочем, Не только они одни. Я подумал, что стоит последить за этой троицей, просто заметил Фред, наступив на Гойла перед тем, как войти в купе. В руках у него была палочка, у Джорджа тоже. Он старательно прошелся по Малфою. — Интересный эффект, — заметил Джордж, глядя на Крэба. — Кто применил заклятие Фурункулюс? Я признался Гарри. — Странно. Весело произнес Джордс. Я использовал ножное заклятие. Похоже, их нельзя смешивать. Теперь у этого типа все лицо покрыто маленькими щупальцами. Ну ладно, давайте выкинем их отсюда. Они не украшают купе. Рон, Гарри и Джордс выволокли малфе, Крэбба и Гойла. В коридор. Те еще не пришли в сознание и выглядели просто отвратительно из-за того, что на каждого пришлось по нескольку заклинаний, и они смешались друг с другом. Друзья вернулись в купе и закрыли дверь. Играть кто-нибудь будет? спросил Фред, вытаскивая из кармана колоду карт. Они играли уже пятый кон, когда Гарри все же решил задать вопрос. Так вы скажете нам, кого вы шантажировали? Обратился он к Джорджу. А, мрачно ответил Джордж. Это неважно, нетерпеливо качнул головой Фред. Это не имеет никакого значения. Во всяком случае, сейчас не имеет. Мы бросили это дело, пожал плечами Джордж. Но Гарри, Рон и Гермиона наседали с вопросами, и, наконец, Фред сказал, Ну ладно, ладно, если вы уж так хотите знать, это был Люда Бегмен. Бегмен? Насторожился Гарри. — Вы хотите сказать, что он был связан с... — Нет, — мрачно сказал Джордж. Ничего такого. — Он болван. У него мозгов бы не хватило. — А что тогда? — спросил Рон. Фред, поколебавшись, ответил. — Помните пари, которые мы заключили с ним на чемпионате мира по Ну, Насчет того, что Ирландия выиграет, но Крам поймает Снич. — Ну? — протянули Гарри с Роном. — Ну, он и заплатил нам лепреконским золотом, пойманным на стадионе. — И что? — А то, — неторопливо ответил Фред, — что золото исчезло. Испарилось к следующему утру. — Ну, это, конечно, случайно, да? — сказала Гермиона. Джордж только рассмеялся. — Да, мы тоже сначала так подумали. Мы решили, что напишем ему, объясним, что случилось, и он вернет деньги. Ничего подобного. Он просто не ответил на письмо. — Мы сто раз пытались поговорить с ним в Хогвартсе, но он постоянно сбегал от нас под каким-нибудь предлогом. — А потом, — добавил Фред, — он решил показать зубы, сказал, что мы слишком молоды для азартных игр и что он ничего не собирается нам отдавать. Поэтому мы попросили вернуть нам деньги, — сердито добавил Джордж. — Но не отказался он вам, — воскликнула Гермиона. — Именно что отказал, — ответил Фред. — Но это были все наши сбережения, — возмутился Рон. — Ну, ты еще нам об этом рассказываешь, — сказал Джордж. — В конце концов мы выяснили, что произошло. Отец Лид Джордана тоже с трудом вытряхнул деньги из Бегмана. Оказалось, что у него большие проблемы с гоблинами. Он занял у них кучу золота. Гоблины взяли его в оборот в лесу после финального матча и забрали у него все, что было. Но... Этого все равно не хватило покрыть долги. Они приглядывали за ним и в Хогвартсе. Он потерял все деньги на азартных играх все до кната. И вы представляете, как он решил расплатиться с гоблинами? Как? спросил Гарри. Поставил на тебя, дружище, ответил Фред. Огромную сумму на то, что ты выиграешь турнир. Заключил пари с гоблинами. — Так вот почему он все время пытался помочь мне, — воскликнул Гарри. — Ну, я же все-таки выиграл, так? — Значит, он должен был отдать вам ваши деньги? — Ничуть, — покачал головой Джордж. — Гоблины такие же жуки, как и он сам. Они заявили, что победили вы вдвоем с Цедриком, а Бэгмен ставил на тебя одного. В итоге Бэгмену пришлось попросту сбежать. Он исчез сразу после третьего тура. Джордж глубоко вздохнул и принялся снова сдавать карты. Остаток путешествия был очень приятным. Гарри хотелось бы, чтобы эта поездка длилась все лето, чтобы поезд никогда так и не доехал до вокзала Кингс-Кросс. Но в этом году он по поневоле понял, что время не идет медленнее, если впереди тебя ожидает что-нибудь неприятное, и поезд слишком скоро затормозил у платформы девять и три четверть. Ученики стали выгружаться, и коридор вагона заполнили обычный шум суета. Рон с Гермионой вытащили из купе чемодан и направились к выходу мимо лежащих на полу Малфы, Крэбба и Гойла. Гарри задержался. — Фред, Джордж, подождите минутку.